Глава восьмая. Следующие несколько дней прошли для меня как в тумане. Дети, книги, бесцельное хождение по дому в поисках какого-то занятия. Всё выматывало. От безделья в голову лезли лишние мысли, о которых я хотела забыть. Например, тот самый поцелуй. С Владом мы не виделись. На следующий день он, не сказав ни слова, с утра пораньше уехал в какую-то поездку по работе. «Детям не звонил, мне тем более, да и зачем? Я всего лишь няня его детей. Персонал дома выполнял свою работу качественно. Завтрак, обед, ужин, полдник, перекусы. Дворники занимались придомовой территорией, садовники цветами, горничная уборкой в доме. Я же маялась, не зная, чем себя занять. Кирилла Богдан были заняты сами с собой, нежели доводили меня в кои то веки. Для их нового развлечения участие не они не требовалось. А в чем дело? Да в том, что в дом привезли новомодную игровую приставку, которая в России пока даже не продается. Отдельно вызванный человек даже настроил все как положено и накупил мальчишкам игр, тех, на которые они ткнули пальцами. Моё присутствие для них потеряло смысл. Когда я пыталась их вытянуть из игровой, на меня огрызались. А я писала очередное сообщение их папе с отчетом о том, что его дети не хотят вылезать из дома и из новой игрушки. Ответом мне была тишина, и я пожимала плечами. Дети не мои. Правила в доме тоже устанавливает папа. Разберётся сам, что с этим делать. На четвертый день моего гордого одиночества я взялась за книги усиленно. Усевшись в кресле в игровой комнате, краем глаза посматривала на мальчишек, чтобы они не дрались между собой и поглощала одну книгу за другой. Правда, теперь я выбирала не женские романы, а фэнтези, которые раньше никогда не читала. Сейчас женские любовные романы в доме, где есть двое маленьких парней, такое себе. Увидь они, что изображено на обложке, однозначно спросят, а отвечать мне совершенно не хотелось. Пусть их отец занимается их половым воспитанием. День сегодня начался ровно так же, как и обычно. После очень быстрого завтрака мальчишки бегом побежали в игровую, не слушая ни меня, ни управляющую, которую они вообще знали с детства. Господи, зачем он купил им эту игрушку? Они же теперь совсем оттуда не выйдут. Запричитала Нина Викторовна, собирая грязную посуду. Я тяжело вздохнула и насупилась. Независимость начинала набирать обороты. Проблема была на лицо, и если ее игнорировать, что она сама не решится. «Ничего не ответил», — уточнила у меня женщина. «Не», — пробормотала я, отрицательно качнув головой. «У меня иногда ощущение, что ему совершенно неинтересно, что происходит в жизни его детей». «Не надо так говорить», — укоризненно произнесла Нина Викторовна. «Влад очень любит своих детей. Ты просто не представляешь, что произошло, когда они были совсем маленькими. Вот его поведение — результат тех событий». Ему пришлось очень быстро повзрослеть. «Боже, как же мне надоело оправдание мужчин!» Пробормотала я, потеряв лоб. «Мы все сидим и рассуждаем о том, как обмельчал мужик. Но, тем не менее, мы потакаем им. Это его проблема. То, что ему пришлось быстро повзрослеть, — это жизнь, это нормально. Сейчас двое его сыновей находятся на грани получения ужасной зависимости. У них мозги вскипят, в конце концов. От того, что они перестали выходить на улицу, как-то контактировать с окружающим миром ничего хорошего ждать не стоит. Зачем он подарил эту ерунду им? Почему он игнорирует мои сообщения? Я же не по личным вопросам его пишу. Я пытаюсь до него достучаться. Может быть, он просто занят?» Слабо попыталась найти Владу очередное оправдание женщина «Если он занят для своих сыновей и за несколько дней не смог найти хотя бы 5 минут для того, чтобы ответить мне на сообщение, то у меня для вас плохие новости». Психанув, я резко встала из-за стола, отодвинув с громким скрежетом стул. «У меня нет детей. Я не могу говорить о том, как должны вести себя родители или не должны. Но внимание, которое родитель должен давать своему ребенку, я определить могу. Если вы хотите, чтобы ваши дети помнили о вас, будьте рядом. Я говорю это как ребенок, у которого рано не стало отца». «Даша! Хватит, Нина Викторовна!» Вы оправдываете его поступки просто потому, что вы знаете его очень давно. В вас играют родительские чувства, но, по сути, Влад игнорирует своих детей. Давайте не будем это игнорировать и будем называть все своими именами». Развернувшись на пятках, я стремительно покинула кухню. Разговаривать дальше не было смысла. Я понимала, что выхожу из себя и, скорее всего, могу натворить кучу глупостей. Мне не хотелось и бежать Нину Викторовну, либо как-то оскорбить Влада. Просто не сдержалась. Моё отношение к нему не изменилось. Просто теперь я возвела между нами стену. После того ужасного вечера, который я никогда в своей жизни не забуду. Мне было настолько плохо, что оказалось, я не сумею себя собрать по кусочкам. Да, я впечатлительная девочка, которая поверила в сказку. Поверила в то, что красивый, богатый, представительный, видный мужчина может обратить на меня внимание не только как на свою сотрудницу, но и как на женщину. У меня не было какого-то опыта отношений, не было опыта общения и флирта с мужчинами. Поэтому я уже впоследствии поняла, как я банально перепутала эмоциональный срыв, стресс, если хотите, с какой-то симпатией. Да нет никакой симпатии. Мы просто разные люди, которые оказались в нужное время в нужном месте. Просто так сошлись звезды. Вот так я оказалась сидеть в игровой, наблюдать краем глаза за тем, как мальчишки играют в игру на двоих. Ругань, споры. Какие-то незнакомые для меня слова сыпались, как из рога изобилия. Я же старалась абстрагироваться и включиться в повествование. Мне это настолько хорошо удалось, что момент, как только дверь в игровую распахнулась и на пороге появился Влад, я банально проворонила. Заметила я его уже тогда, когда он схватил со стола пульт и выключил телевизор прямо во время игры. «Папа!» «Нет, папа, ну зачем?» Законючили мальчишки, подскочив на ноги. «Папа, ты не дал нам доиграть!» Это уже было хором. Я скептически выгнула бровь и отвлеклась от чтения. Картина передо мной разворачивалась гораздо интереснее, нежели в книге. Оба встали и пошли на улицу. Произнес он тоном споров. Правда, смотрел в этот момент только на меня. «Папа, нет!» «Правда, спорить с ним...» Никто дальше не стал, стоило им только столкнуться с серьезным взглядом Влада, как оба отложили джойстики, опустили голову и понуро побрели на выход. «Через час обед. Нина Викторовна вас позовет. Ответом была тишина, лишь одинокое шлёпанье босых ступней по лестнице вниз. «Теперь вы». Я удивленно вскинула брови. «Я писала вам не одно сообщение, пытаясь сообщить о проблеме. Вы меня просто игнорировали, поэтому меня обвинять нет смысла. «А кто сказал, что я буду вас обвинять?» «А что тогда?» Влад стремительно приблизился и выхватил у меня из рук книгу, откинув ее в сторону. «Эй, что вы делаете?» В следующее мгновение я уже взлетела в воздух, и меня поставили перед собой. «Значит, я мало времени детям уделяю, да?» «Вы пришли со мной разбираться? Какая прелесть!» «О том, что в вашем доме есть камера, я знала. Но я не думала, что вы просматриваете». Я не только подсматриваю, но и подслушиваю. Так, я могу повторить. Вы спросите. Я и так все слышал. Достаточно. Нет, недостаточно, если вы продолжаете игнорировать мои сообщения. Вы знаете, что игровая зависимость самая излечимая. Ваши дети, в конце концов, придут к тому, что станут дикими, нелюдимыми. Еще и получат кучу комплексов в придачу. А также с головой будут проблемы. Вам оно надо? «А ты, значит, переживаешь за здоровье моих детей?» Скептически приподнял бровь мужчина, скрестив руки на груди. Всем своим видом он показывал свое недовольство и возмущение. Ох, как ранили его мои слова. Тот факт, что я попала в точку, очень сильно меня радовал. Хоть как-то задеть эту ледяную глыбу. Если вы слышали достаточно, значит, можете меня уволить. А если вам просто обидно и неприятно, так это жизнь. Будьте добры, отпустите меня». «Отпустить, значит?» «Да, отпустить. У меня, между прочим, завтра выходной. Я имею полное право провести его так, как я хочу». «И как же вы собрались проводить свой выходной?» «А вам какая разница? Может быть, я на свидание пойду?» «На свидание, да?» «Да». «С мужчиной?» «Да». «С красивым, богатым и просто шикарным мужчиной?» «Так, значит, да?» «Да, так». Противостояние между нами накалилось до предела. Воздух вокруг заискрился. «Казалось, еще чуть-чуть, и начнут плавиться металлические предметы вокруг». Мы оба ждали взрыва. Я ждала от него, он от меня, но первым не выдержал Влад. «Хорошо, я вас понял». Процедил он, а потом просто вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. В это же мгновение я сползла на пол, потому что дрожащие колени отказывались меня держать. Каждая встреча с этим мужчиной лишала меня равновесия.